Глава 22. Разбор полетов. Дверь в кабинет Чингиза была чуть приоткрыта, но я все равно постучал перед тем, как войти. Ответа не последовало, и я просунул голову внутрь. — Заходи, — буркнул Терехов. Он, как и Чингиз, сидел в кожаном кресле, а на маленьком стеклянном столике между ними стояла початая бутылка виски и несколько стаканов. Чингиз был в своем неизменном, строгом костюме и начищенных до блеска туфлях. Терехов же предпочел тренировочный камуфляж и берцы. Было непривычно видеть их мирно сидящими в одной комнате, да еще и выпивающими. Да и они сами, похоже, чувствовали себя не в своей тарелке. Четыре кресла в комнате были установлены квадратом и развернуты к центру. Чингис указал мне на место напротив себя. Едва я успел в нем угнездиться, как мне по НКИ пришел входящий вызов, точнее приглашение присоединиться к каналу конференц-связи. Я его принял и стало понятно, что у нас еще один собеседник. Проецируемый через НКИ 3D образ занял последнее кресло. Молчун с собственной персоной. Хотя, пожалуй, все-таки его аватар. Выглядел тайный глава стальных псов точно так же, как в прошлую нашу встречу. Даже похожий на монашескую рясу балахон никуда не делся и смотрелся в современных декорациях вдвойне странно. Молчун сидел, устроив локти на подлокотниках и сложив ладони шалашиком на уровне лица. Был он невозмутим и, кажется, даже скучал. Но впечатление это рассеивалось, стоило лишь поймать взгляд его водянистых серых глаз. Он изучает нас, всех троих, и думает, что с нами делать. Выпить мне не предложили. Но я не особо-то и расстроился. К алкоголю я равнодушен, особенно к крепкому особенно по утрам. А вот оба командира псов, похоже, уже изрядно приложились к бутылке. Чингис, допив очередную порцию, поставил стакан на подлокотник, звякнув кубиками льда. «Здрасте!» — кивнул я, чтобы хоть как-то разрядить напряженную паузу. «Здравствуй, здравствуй, Станислав!» — бесцветным голосом откликнулся молчун и окинул меня внимательным взглядом. Командиры будто воды в рот набрали. Такое ощущение, что все они, пока я не появился, и слов друг другу не сказали. Ну, я им ситуацию облегчать не собирался, так что тоже сидел и помалкивал. Пока шел сюда, чувствовал себя, как нашкодивший школьник, вызванный в кабинет директора. Но стоило войти, как на меня напал приступ абсолютного пофигизма. Страха не было и в помине. Даже интересно стало, чем же дело кончится. Молчун негромко хмыкнул, будто пришел, Наконец, к некоему одному ему известному выводу и заговорил, не меняя позы. «Знаете, что самое смешное, господа? Когда я сунулся на этот рынок, у меня было два пути. Первый – набрать в команду всяких прыщавых киберспортсменов. Но я решил, что это очень уж ненадежный народ, так что сделал ставку на профи. На бывших военных. На взрослых, серьезных мужиков. И что из этого вышло?» Тут я хихикнул, и получилось это куда громче, чем я рассчитывал. Чингис и Терехов одновременно зыркнули на меня мрачно из-под лобья. Но это меня еще больше развеселило. Ну, знаете, как это бывает, понимая, что ситуация до нельзя серьезная, но тебя вдруг прибивает наржачь. Нервы это, наверное. Я деликатно кашлянул, прикрываясь кулаком и с огромным трудом сохранил нейтральное выражение лица. Я был в курсе ваших разногласий в прошлом невозмутимо продолжил Молчун, и решил, что они даже могут пойти на пользу делу, обеспечить этакую атмосферу здоровой конкуренции между отрядами. Он взглянул то на одного вояку, то на другого, но оба сидели, насупившись и изучая донышки своих опустевших стаканов. «Да!» – буркнул Молчун и откинулся назад. Спина его при этом довольно сильно провалилась внутрь кресла нестыковка 3D-проекции и окружения. Обычное дело. Видимо, у того кресла, в котором он действительно сейчас сидит, другой угол наклона спинки. Ладно, вы не дети малые, чтобы я вам тут нотации читал. Скажу одно. Я здорово разочарован. Финансовое выражение моего разочарования вы почувствуете в конце месяца. Оба. Второй такой залет, и штрафом не отделайтесь. «А что по поводу моего...» <кười> <кười> а... <кười> Заикнулся было Чингис, но Молчун прервал его резким жестом. «Я еще не закончил!» Тот замолк на полусловие, и я, пожалуй, впервые понял, насколько они оба, и Чингис, и Терехов, боятся и уважают своего босса. Даже, пожалуй, боятся в первую очередь. Довольно необычно для взрослых серьезных мужиков, тем более таких. И это не страх потерять прибыльную работу. Тут другое, больше похоже на то, что он крепко держит их за одно место. Вы увлеклись, господа. Мне плевать на ваши старые обиды и распри между собой. Но ровно до того момента, пока они не начинают вредить нашему общему делу. И именно это произошло в УОБО. Терехов, кажется, тоже хотел что-то возразить, но сдержался. А теперь... Проясним текущий статус по обеим задачам. Заодно поймем, как можно исправить ситуацию. «Мангуст?» «Чего?» – удивленно переспросил я. Я вообще пока слабо понимал, для чего меня позвали на этот разбор полетов. С чего вдруг такая честь рядовому бойцу? «Ты во всей этой истории играешь ключевую роль», – усмехнулся Молчун. «Поэтому мне интересно послушать твой рассказ. По возможности, объективный». Ну, я попробую, пожалуй я плечами. Что конкретно вы хотите узнать? Начнем со всей этой заварухи с обезьянами. Это правда, что ты опять наткнулся на какой-то странный квест, который не отображается в логах? Пожалуй. Тут получилось примерно как в тот раз с Дракенбольтом. Дело не в прописанных заранее квестах. Просто эти персонажи, как бы попроще сказать-то, Они ведь как живые, и у них иногда бывают вполне четкие интересы, так что с ними можно договориться. Например, Огру очень хотелось, чтобы его оставили в покое, и мы помогли ему сбежать из окрестности Серого Пика, чтобы его больше не донимали игроки. Ну, допустим, а Хануман? Думаю, он понимает, что шаманы шепчущего дуба хотят загнать его в ловушку. Сам он уже ничего сделать не может, он разрушал их алтари, пока мог. Но потом они построили их достаточно много и связали между собой в одну сеть. Она подавляет его силу. Почему он обратился за помощью именно к тебе? Да хрен его знает. Наверное, я просто оказался в нужное время в нужном месте и привлек его внимание. Я ведь как раз по пути квест классовый выполнял. И оказался в окрестностях озера жизни, где этот Хануман и обитает. О том, что мне посоветовал искать помощи Ханумана другой непись, Вайюнбао, я пока решил умолчать. Ну, а теперь, когда мы взялись помогать Ванарам в войне с этим их безумным королем... Насколько я понял, для победы Ванарам остался один шаг. И помочь им должен опять ты. Да. Им осталось накрыть этой своей шаманской сетью последнее великое древо. Вечный баньян. Но для этого кому-то нужно отвлечь Ханумана. А у меня как раз классовый квест подходящий. Я брошу ему вызов. «Как ты победить его собрался, сопляк?» Не выдержал Чингис. «Ты уж извини, но боец из тебя средненький. Но дело даже не в этом. Этот хануман чуть ли не главный босс у оба, сильнейший маг. По сравнению с ним шаманы шепчущего дуба, так, дети. А ведь даже их никто из нашего отряда не победил бы в схватке один на один». Я беззаботно пожал плечами. «А вот я попробую. Тем более в тексте квеста ведь не сказано, Что я должен с ним драться? Как это? Я должен вызвать его на состязание. Это не одно и то же? Если бы было одно и то же, они так бы и написали. Иди и набей морду Хануману. Но в квесте именно про Адолей в состязании. В любом? Что ж ты, в шашке его обыграть собрался? Ну, не совсем в любом. Он должен на него согласиться. Молчун едва заметно улыбнулся. Но мне показалось, что эта улыбка многого стоит. «И у тебя ведь уже есть план?» Спросил он. «В общих чертах, но мне понадобится кое-какая помощь. Ты ее получишь». «Чингис, ты услышал меня? Окажешь ему любую помощь, какая потребуется». «Так точно», — буркнул тот после изрядной паузы. «Если у мангуста все получится, то ванары шепчущего дуба станут нашими союзниками на три игровых месяца. Я правильно понял?» «Да, уговор был такой». Кивнул Чингис. Правда, была и еще одна часть уговора, которую они не выполнили. Они обещали нам огненную слезу, а самородок. Они нам и так сказали, где искать, перебил его я. Они же не виноваты, что у нас немного не хватило селенок на то, чтобы выковырить его из-под корней Джубока. Зато мы знаем, где искать. Предлагаешь еще раз вернуться в этот ад? А почему нет? Даже с учетом вайпа всего отряда, опытом мы там наколотили куда больше, чем потеряли. Ну и теперь знаем, что к чему. Можно укрепить отряд, подкорректировать тактику. В любом случае, вряд ли кто-то из игроков в ближайшее время добудет эту огненную слезу раньше нас. А слеза, судя по рассказам шаманов, крупная, гораздо крупнее, чем те две, которые мы нашли до этого. «Кстати, об Адамантите, вмешался Молчун, — «эта миссия была приоритетной. Вы же понимаете, что эти первые найденные вартери самородки — Это стратегический ресурс, и очень важно, чтобы он попал в нужные руки. Конечно, — пожал плечами Терехов. Итак, и в чьи же руки он попал? Сказано это было негромко, вкрадчиво, и после вопроса повисла напряженная пауза. Ну, первый самородок у меня, — сказал я, когда эта пауза что-то слишком затянулась. С ним все в порядке. Второй... «О, Эдж!» — молчун кивнул, и вдруг, подавшись вперед, впервые за всю беседу потерял самообладание. «И где, мать твою, это твоя Эдж?» — рявкнул он, почему-то глядя при этом на Чингиза. «Я... Мы... Ее ищут. Она сбежала из лагеря ночью. Похоже, за ней машина заранее подъехала, караулила за периметром». «Эдж сбежала отсюда? Вот так новости! Но зачем?» «Ты выстроил тут целую военную базу, Чингис. Ты муж муштруешь своих бойцов днями и ночами. Что здесь, что в артере. Ты помешан на контроле. И что в итоге?» Терехов мутит свои планы. «В обход тебя. А какая-то соплячка и вовсе от тебя сбегает. По-моему, хрена ты не можешь контролировать даже собственную дефекацию. Иначе как ты умудрился столько раз обосраться всего за несколько дней?» Лицо Чингиза потемнело от плохо сдерживаемого гнева, но он ничего не ответил. Молчун тоже быстро успокоился и снова откинулся на спинку кресла. «Я разберусь», — сказал наконец Чингиз. «Эдж, мой человек, и до этого она меня не подводила. Я думаю, и в этот раз это просто какое-то недоразумение». «С какой-то радостью, Эдж, ваш человек», — возмутился я. Он злорадно ухмыльнулся. Ах, какая неожиданность, правда? Да, Эдж работает на меня с самого начала. Это я поручила ей поохотиться на вас в окрестностях Серого Пика. Это по моей инициативе ее внедрили в вашу группу. Это она помогла сорвать твою сделку с Мавриком по продаже глаза Дахамеша. Ну и потом всю дорогу была моими глазами и ушами в вашей шайке. Слова его подействовали на меня, как удар под дых. Эдж была информатором Чингиза? А как же Гюрза? Хотя... Да уж, надо отдать этому гаду должные Гюрзу он подсадил нам в отряд специально, чтобы отвлечь внимание. Многоходовочка. Я взглянул на Терехова. Тот сидел мрачный, как сыч, но, кажется, был удивлен куда меньше меня. «Были такие подозрения», — проворчал он, поймав мой взгляд. «Особенно у Каты». Они с ней даже сцепились как-то, помнишь? Но я думал, это так, личная неприязнь. Они как-то с самого начала не ладили. «Да вы, я смотрю, оба те еще психологи», — пыркнул Молчун. «Какая-то девица вас обоих за нос водила все это время!» «Я же говорю, это, скорее всего, недоразумение какое-то», — начал было Чингис. Молчун снова оборвал его. «Сам ты недоразумение ходячее!» Я, как только ты сообщил о пропаже, подключил все свои каналы. И в Артере, и в Реале. Первый самородок мы точно просрали. Она уже продала его. И знаешь, кому? Красному, мать его, легиону. Хуже и не придумаешь. Да когда она успела-то? Процедил, сжимая кулаки, Чингис. А ты про разницу во времени забываешь. Это здесь еще утро, а там уже пару дней успела пройти. Я разберусь, упрямо повторил Чингис. «Я найду эту малолетнюю. Помолчи лучше!» Поморщился молчу «Я тебе не раз уже говорил. Завязывай со своими бандитскими замашками, у нас легальный бизнес. А ты как последний гопник нож таскаешь в кармане дорогого костюма». «И что, просто оставим все как есть?» «А что ты предлагаешь?» «Найти эту девчонку в реале, привязать ее к стулу и ногти выдирать?» «Или какие у тебя там методы были в твоей прошлой жизни?» «Не вариант, Чингис. Тем более, что я навел про нее справки. Она дочка довольно известного бизнесмена, а шумиха нам не нужна, так что отставить, ты понял?» «Так точно», — выдавил сквозь зубы Чингис. «Хрен с ним с Хотя, конечно, это огромный твой косяк. Мы еще больше усилили Крушителя и его легион, так что весь баланс летит к хренам собачьим. Но меня сейчас куда больше интересует как вообще такое могло произойти? Что, если эта твоя Эдж была двойным агентом и изначально работала на Легион? Или что еще хуже, на какую-то иную силу, о которой мы вообще не знаем? «Да у вас, по-моему, новая разыгралась», усмехнулся я. Молчун взглянул на меня, вроде бы спокойно, без особого опломба, но от этого взгляда стало не по себе. Все-таки это, наверное, талант какой-то прирожденный. Гипнотизируют, как удав кроликов. Даже досадно стало. Мне-то с чего бояться этого упыря, тем более, что это всего лишь проекция. А я разве спрашивал твоего мнения на этот счет? Холодно осведомился он. Да уж, язык мой, враг мой, но черт возьми, злить людей иногда так весело. Не спрашивали, но я поделюсь, ответил я, как ни в чем не бывало. Вы просто реально не понимаете. Именно потому, что. Все из себя взрослые, серьезные мужики, но Артер – это все-таки игра, а Эдж – просто избалованная девчонка. Чему ты клонишь? К тому, что вряд ли у нее был какой-то коварный план. Просто огненная слеза попала ей в руки. Вот она и решила распорядиться ей по-своему». «Как ты с глазом до Хамеша?» – ехидно уточнил Чингис. «Вот именно». Наплевав на все договоренности с нанимателем, а у вас были какие-то договоренности конкретно по Адамантиту? Да и вообще, я подозреваю, что Эдж вам далеко не все докладывал о действиях нашего отряда. Вы ведь, например, не в курсе были, что мы перехватили у вас эти два самородка. Судя по выражению лица Чингиза, я попал в точку. В общем, я все это к тому говорю, что Эдж присвоил огненную слезу просто по фану. — По фану? — медленно переспросил Молчун, будто впервые слышал такое выражение. «Ну да. Это вы тут какие-то коварные планы строите по мировому господству, а она просто развлекается. Я вообще удивляюсь, чем Чингис ее мог заманить в отряд. Своей кислой рожей или военным лагерем? Она вон даже униформу вашу надевать отказывалась. Деньги ей тоже не нужны, у нее папаша богатый. Она работала с вами, пока я это не наскучила, так что...» Я, не закончив, развел руками, дескать, думайте дальше сами. Молчун задумчиво потер лоб кончиками пальцев, и после долгой паузы ответил. «Знаешь, такой вариант, конечно, здорово бьет по самолюбию. Но я, пожалуй, буду рад, если ты окажешься прав». «То есть нас просто ради забавы поимела какая-то взбалмошная девчонка?» – проворчал Терехов. «Если она действовала спонтанно, то мы это просто не могли предвидеть. Куда хуже, если это просчитанная заранее диверсия, заказанная теме, о ком мы вообще не подозреваем. В любом случае, я надеюсь, вас эта история хоть чему-то научила. Оба командира явно были взбешены этой ситуацией. А вот меня поступок Эдж хоть и удивил, но не разозлил. На самородок мне было плевать, не мой же он в конце концов. Но дерзость и находчивость этой девчонки меня восхищали еще с тех пор, как она в одиночку умудрялась терроризировать весь наш отряд, выстегивая нас поодиночке в самые неожиданные моменты. Она, конечно, та еще заноза в заднице, но надо отдать ей должное. В роль коварной ассасинки она вошла отлично. «Я все-таки хочу уточнить по поводу моего рапорта», — напомнил Чингис. «Как ни крути, команда Терехова действовала в обход моих приказов, а в итоге и вообще пошла на прямой саботаж. Да и адамантит бы у не оказался, если бы не они. Так что я требую отстранения Терехова и всей его шайки». «Требуешь?» – переспросил молчун. «Предлагаю». «А, предлагаешь». «Хм...» Наш серый кардинал снова надолго замолчал. Начинаю догадываться, почему у него такое прозвище. Причем такое ощущение, что эти свои многозначительные паузы он навешивает совсем не для того, чтобы подумать. Не такой уж он тугодум. Скорее он таким образом собеседников своих заставляет понервничать. «Тоже тот еще троль. «Понимаешь, какое дело? Люди Терехова действительно...» те еще раздолбай!» «И его действия в оба я не одобряю. Как, впрочем, и твои. Ты ведь с самого начала собирался подставить его, не правда ли?» «Глупо это отрицать». «Так было лучше для дела». «А вот это уже позволь мне решать. Вы оба накосячили. И да, Терехов пошел на саботаж». Но если бы не он и не мангуст, мы бы не вышли на сделку с ванарами, и у нас не было бы ни одного самородка-адамантита. Добыть адамантит – это дело времени. компас у меня сохранился. Вот и постарайся хотя бы его не профукать. Тем более, если сделка с ванарами выгорит, у тебя будет три игровых месяца для более-менее спокойных поисков других самородков. Ну а что по поводу Терехова? Вы говорили, что нам пора основать официальную гильдию, и я встану в ее главе, но мне в гильдии не нужны такие люди, как он. Да я и не буду работать под его командованием, отозвался Терехов. Я надеюсь, вы это понимаете. Понимаю. Но не собираюсь выслушивать ваши истерики в духе или он, или я, вы оба остаетесь. Но твой отряд, Леонид, будет по-прежнему действовать автономно от основного состава стальных псов и подчиняться будет напрямую мне, а я уж постараюсь, чтобы вы не особо пересекались. Такой расклад вас устроит?» Вопрос был задан скорее для проформы, вряд ли его реально интересовало их мнение. «Я сам терпеть не могу такие компромиссы», — продолжил молчун. «Но я сейчас не в том положении, чтобы разбрасываться людьми, так что решено, вы заканчивайте эту миссию с Хануманом, Чингис». Ты после этого остаешься в УОБа, будешь контролировать этот регион настолько долго, насколько понадобится. Часть людей по-прежнему держи в пещерах Серого Пика. То золото, что мы там добываем, здорово поможет нам в будущем. Кстати, а с теми, кто нашел эти пещеры, вы с золотом поделиться не собираетесь? Спросил я. Терехов метнул в меня испуганно возмущенный взгляд, а Молчун же откровенно рассмеялся. Знаешь,. А твоя наглость даже начинает забавлять. В нашу первую встречу ты был куда податливей. С тех пор я немного освоился, и я же понимаю, что я вам нужен. Дерзил я вполне намеренно. Последние фразы, конечно, были уже на грани, но было интересно узнать, где же умолчана эта грань. Пригодится на будущее. «Нужен», — неожиданно легко согласился молчун. «Кстати, задержись на пару минут». Обговорим кое-что с глазу на глаз. А вы пока свободны. Чингис и Терехов переглянулись, но возражать не стали. Правда, Чингис напоследок так хлопнул дверью, что я невольно обернулся ему вслед. Молчун, на мое удивление, не стал начинать разговор с многозначительной паузы, а сразу перешел к делу. «Думаю, ты кое-чего не договариваешь, Стас». «Насчет чего?» насчет всех этих интриг с неписями. Что там за ксилай, появившийся в самый ответственный момент во время битвы с ванарами? Да уж, вас не проведешь. У вас, наверное, тоже информатор в отряде? Естественно. Мало того, если понадобится, я могу воспроизвести каждое слово в ваших разговорах. Но речь сейчас не об этом. Так что это за кошак? Учитель мой, классовый, для боевых монахов. Только и всего? Ну, не только. Понимаете, кси довольно мутный народ. Вы вообще много знаете про них? Фракция неписей, что-то вроде местных цыган, насколько я понимаю. Торговцы, кочевники. Да нет, с цыганами я бы их не сравнивал. И торговля для них не главное. Они исследователи в первую очередь. А еще, по лору, они исконные аборигены Артера. По лору? Ну, по официальной версии разработчиков. На это у них многие квесты завязаны. Они ищут свои корни. И вообще мало что из происходящего в Артаре проходит без их ведома. Они что-то вроде вас, только среди неписей. Следят за балансом. Вот как? Занятно. Я, пожалуй, недооценивал их. Надо будет обзавестись своим человеком с хорошо прокачанной репутацией Укси. Может пригодится. На меня намекайте? Схватываешь на лету. Улыбнулся молчу, и в этот раз я уже был уверен, подобные улыбки чуть ли не знак его высшего одобрения. Думаю, что в свете последних событий нам стоит подкорректировать условия сотрудничества. Чингис мне сказал, наш старый договор аннулирован. Чингис. Молчун раздраженно поморщился и, похоже, хотел сказать что-то нелестное в адрес командира псов, но сдержался. Скажем так... Он слегка переоценил свои полномочия. Тем не менее, его предложение мне понравилось куда больше, чем наш первоначальный вариант договора. Не нравится мне, когда надо мной висит миллионный долг, пусть и в игровой валюте. Схема с еженедельной оплатой в еврокредитах меня бы устроила куда больше. Так банально? Тебя можно просто купить. Не меня, мои услуги. А если кто-то предложит больше? Я вас об этом извещу. То есть предлагаешь доверять тебе на слово? А почему нет? Зачем мне кусать руку, которая меня кормит? Молчун невесело покачал головой. Эх, мальчик, знал бы ты, сколько я расталкивался с неблагодарностью. И не в игрушках, а в реальном мире. Но, положим, я дам тебе шанс. О какой сумме будет идти речь? Мне нужен собственный Эйдас модем и регулярное жалование на повседневные расходы. Чингис предлагал мне 150 евро за каждую игровую сессию. А в Артере я ежедневно, так что выходит 4,5 в месяц. Хороший доход меня бы устроил. Но и от дополнительных премий не отказался бы. Понятно. Что-то еще? Да ничего. Пожалуй, плечами. Вы поймите, для меня это не работа, мне нравится Артер. И я просто хочу играть там в свое удовольствие. Я готов помогать псам, но иногда мне интереснее действовать в одиночку, да и для прокачки это бывает полезнее. Но ты ведь понимаешь, что я не собираюсь тебе платить просто за то, чтобы ты играл в свое удовольствие. Я тебе не Санта-Клаус. Понимаю, вздохнул я. Говорю же, я готов помогать, чем смогу. Ради этого вашего таинственного общего дела. Оно для тебя такое уж таинственное, усмехнулся молчун. Честно говоря, да. И меня это порой изрядно бесит. Вы играете нами, как пешками на шахматной доске. Но иногда хочется понимать, ради чего все это. Поначалу я думал, что вы как-то мухлюете на тотализаторе. К примеру, когда надо ослабить какого-нибудь бойца накануне боя. Молчун возмущенно замотал головой. Что ты, Стас? По-твоему, я действую так мелко? Ну, ваш бизнес же завязан на тотализаторах. «Терехов, да и Чингис тоже мне рассказывали об этом?» «Либо не то рассказывали, либо ты не совсем правильно понял. Мы не мухлюем на ставках. Это был бы провал для всего моего бизнеса». Он вздохнул и обвел взглядом комнату, не то собираясь с мыслями, не то раздумывая, стоит ли вообще тратить время на объяснение. Наконец, все-таки продолжил. Понимаешь, букмекерский бизнес только на первый взгляд устроен довольно просто. Возьмем, к примеру, футбол. Есть команда, есть чемпионат, ты собираешь ставки на результат матча. Всего-то и делов. Но на деле футбол, это ведь не сама беготня за мячиком по полю. Это только самая верхушка айсберга. На результаты матча влияют десятки факторов. И за всеми ними нужно следить, если хочешь быть успешным в этом бизнесе. Трансферы игроков, сводки травм, допинговые пробы, смены тренерского состава. Всякие подковерные интриги внутри команд. Весь этот около футбол, как шлейф от кометы. Он куда масштабнее и многограннее, чем сам футбол. Я понимаю, в Артере, видимо, все примерно так же. Да, но в Артере своя специфика. Мы там сейчас, по сути, формируем рынок с нуля, понимаешь? Честно говоря, не совсем. К примеру, вы разозлились, что Эдж продала Адамантит Легиону. Но вы ведь сами недавно подыгрывали Легиону, чтобы усилить его. Не так уж и недавно. Ну, пару недель назад. Реального времени. В Артере уже 4 месяца прошло, и картина успела здорово поменяться. То есть теперь вы им не подыгрываете? Да я вообще никому не подыгрываю. Это я тебе и пытаюсь объяснить. Я что-то вроде антимонопольного комитета Артера. С точки зрения букмекерского бизнеса, нам выгодно, чтобы там действовали десятки различных гильдий, которые к тому же постоянно бы грызлись между собой, не получая при этом слишком уж большого преимущества. Нам нужен хаос, мангуст. И если его недостаточно, мы готовы сеять его сами. Ну, думаю, и без вас все перегрызутся. Такова уж человеческая натура. Увы, нет. В похожих играх предыдущих поколений разработчики обычно сразу разделяли игроков на враждующие фракции, а затем подогревали эту вражду. В Артере же все игроки на одной стороне, и стартует большинство из одного города, а против них целый дикий и враждебный континент. Это сплачивает людей. Конкуренция между гильдиями, конечно, была с самого начала, но не настолько сильная, как нам бы хотелось. Наоборот, наметилась тенденция к слиянию мелких гильдий в более крупные. Да, наверное, он прав. Я как-то не задумывался над этим в таком ключе. И особенно упускалось из внимания разницу в скорости течения времени. Когда проводишь время в артере большими игровыми сессиями часов по 12-15, то не особо ее замечаешь. Каждому отдельно взятому игроку кажется, что он просто живет на два мира. День там, день здесь. Но когда он покидает Артер, время там продолжает нестись со скоростью в 8 раз больше, чем в реале. И в масштабах развития и взаимодействия гильдий эта разница становится очень заметной. Игре вроде бы всего полтора месяца, но внутреннего игрового времени прошел уже год. Уже вполне солидный срок. Значит вы специально стравливаете людей между собой, чтобы потом стричь за счет этого бабло. Оригинальный бизнес. Скажешь же снисходительно усмехнулся Молчун. Наоборот, старый как мир. Ну а я-то вам чем могу в этом помочь? Не скромничай. Однажды ты уже сыграл ключевую роль в конфликте между дервишами и корсарами. Ага, сам того не подозревая. И мне не очень понравилось. Я знаю. У меня в команде люди самого разного склада. Потому что задачи очень разные. Для каких-то идеально подходят головорезы без фантазии вроде Чингиза, для других нужен иной подход. И какое задание вы приготовили для меня? Тут все-таки Молчун не удержался от своей фирменной драматической паузы, хотя возможно в этот раз он действительно задумался. Мне очень не нравятся эти истории с Дракенбольтом и Хануманом, Стас. Мои консультанты говорят, что неписи не должны себя так вести. Откуда они могут знать? Артер первый проект в своем роде. К нему глупо применять старые мерки. Эдетические технологии же, все дела. Может быть. Но как ни крути, неписи это всего лишь функции. Это, конечно, хорошо, что они не тупые компьютерные болванчики. Но меня настораживает, что некоторые из них ведут себя совсем уж... как разумные. Причем вот что странно. В густонаселенных локациях, типа Золотой Гавани, такого не наблюдается. А вот стоит забраться поглубже как появляются такие вундеркинды, как наши Ванары или Дракенбольд. Думаете, это как-то связано с тем, общаются неписи с игроками или нет? Возможно. Но тогда умнее были бы как раз те неписи, которые чаще общаются с нами. Это же логичнее, разве нет? Они же самообучаются? Угу. Но что, если они поумнели до такой степени, что... Он подался вперед и закончил фразу вкратчиво в полголоса. Научились притворяться. Ну, не знаю, по мне так это уже паранойя. Тем не менее, я должен четко знать, с чем имею дело. Я такие бабки сейчас вваливаю в это новое направление, что поневоле параноиком сделаешься. И начнут отбиваться эти вложения не раньше, чем через несколько месяцев. Понимаю. Так что я хочу, чтобы ты попробовал целенаправленно искать всякие странности в поведении неписей и, разумеется, докладывал обо всем мне. Это и будет твоим главным и бессрочным заданием. По-моему, у тебя это должно получиться. А там уж подумаем, как использовать все эти сведения. А мои условия? Меня устраивают. Но подчиняться ты теперь будешь напрямую мне. Я буду подбрасывать тебе задания время от времени. Терехов и Чингис тоже. Но в случае с ними можешь сам решать, соглашаться или нет. Мои приказы, естественно, не обсуждаются. Годится? Вполне. И что же, я могу хоть сейчас свалить отсюда? Завтра. У вас ведь осталось незавершенное дело. Думаю, следующую игровую сессию придется провести пораньше. Отдохните пару-тройку часов, или сколько там требуется по медицинским нормам, и снова вартер. Да, Нгала и остальные шаманы нас там, наверное, заждались. Это все? Пока да. Я сбросил тебе свой прямой номер. Будем на связи. Это, конечно, не значит, что стоит названивать мне по пустякам. Но если выяснишь что-то важное, связывайся сразу, не дожидаясь, пока я сам позвоню. Понял. Отлично. Отдыхай. Ну и удачи тебе в этом твоем состязании, Мангуст.